Глава 33. Жизнь налаживается, это однозначно. Больше я не люду в неё, хахалева возле дома не замечаю, зато вижу, что мне предоставляют охрану. Несколько огромных мужиков то и дело следуют за мной по пятам практически. Не отходят ни на шаг. Выполняют свою работу. Только Тамара иногда заходит домой и готовит. Вова тоже заезжает, когда может. Мы с ним становимся ещё ближе друг к другу, постоянно проводим время вместе. Мы даже к маме с Настей вместе ездим. Хотим Настю забрать, но дочка говорит, что никуда возвращаться не хочет. Мы у с бабушкой весело и друзей много. Мама тоже говорит, что не против, тем более куда мне? И косится на мой огромный живот. А Вова, как может, ограждает меня от всего. Оказывается, даже соцпека приходила ко мне домой. Это мне по секрету сказал Стас. Но секреты же и долго не хранятся, так что о приход соцпеки я уже обговариваю с Вовой. Заодно и на тему, что от меня ничего не надо скрывать. Кто-то выясняет, Вова делает вклад в благотворительности, и соцпека отстаёт от меня. Ну как рассказать мне такое, а он и молчал. Зато я могу тебе сказать, что нашли Земляного Дениса Ивановича, говорит Вова. Я недоумённо смотрю на него. Кого? Уточняй. На этот раз Вова прищуривается, глядя на меня». «Сожитель Людмилы», — поясняет он. «А-а-а», — тяну я. «И что с ним?» Работал на подпольном ИСТО, куда привозили угнанные иномарки. Разбирал на запчасти, сбивал номера, потом перепродавал. Была целая банда под крышей местных ментов. А тут начальник полиции сменился, и все бандиты залегли на дно. «Ого, то-то я думала, что он выглядит так страшно». Тяну я. Теперь нечего его бояться, говорит Вова, потирая мою руку большим пальцем. Мои ребятки нашли его быстро. А Людмила? А вот с ней сложнее, где-то скрылась. Но ты не беспокойся. Без Земляного она ничего не сделает. Вова целует меня в щёку. Ладно, не хочу тебя оставлять, но мне пора. Важная встреча на ферме. Вова поднимается и задерживает взгляд на животе. Мы всё ещё избегаем темы его ребёнка внутри меня. Но я всё чаще замечаю, что он то и дело задерживает руки на животе. Мне кажется, что он хочет этого ребёнка себе. Но заговорить об этом мне очень тяжело. Да и понимаю, что это невозможно. Есть контракты. Когда я рожу, то ребёнок отойдёт Элии и Виктору. У самой сжимается сердце от этого. И выхода тоже нет. Ведь всё честно. Жизнь Ильи взамен на малыша. Лучше о таком вообще не думать. А вот я и стараюсь не думать. Будь что будет. В конце концов, у меня любимый мужчина. Ещё пугает, что у Вовы проблемы с Виктором. Что не разговор, то ссоры. Всё же младший брат сумел довести фирму до банкротства, а Вове приходится восстанавливать семейный бизнес. Трудится в поте лица, чтобы поднять его. И всё равно, что ни день, то истерики от Эля и Виктора. Мне так и хочется заикнуться. А точно надо им ребёнка отдавать? Да вовремя прикусываю язык. Это не моё дело. Я стою на кухне и нарезаю овощи на салат. Вове, как всегда, звонит партнёр. Он уходит в другую комнату. Он всегда так делает, когда разговаривает с кем-то. Но что-то он уже долго говорит по телефону на удивление. Я иду в комнату, чтобы позвать мужчину, застывая, услышав. «Давай порвём этот контракт. Я выплачу вам неустойку, и вы сможете с Элей начать новый бизнес». Слышится голос Вовы. «Куда вам сейчас ребёнка? Решите проблемы и найдёте другую суррогатную мать». Виснет пауза. «Да, это будет наш с ней ребёнок. Ещё раз тебе говорю, ребёнок и фирма остаются моими. Вы можете делать, что хотите. Хотите с Элей другую суррогатную мать? Вперёд!» Жёстко говорит Вова. Я прижимаю руки к груди. «Он хочет этого ребёнка оставить себе? Нам?» «Да, это моя женщина. Женюсь на ней, понял? Сам понимаешь, что ни тебе, ни мне лишний шум не нужен. Так что мои условия ты услышал. Всё, давай». Я замираю у двери, но тут же дёргаюсь и стучу. Дверь распахивается. Смотрю в любимые глаза. Пошли кушать? хрипло спрашиваю. Встречаюсь с его тёмным взглядом и сглатываю. Кать, он выдвигается ко мне и обнимает. Что? Я люблю тебя. Кажется, совсем забыл об этом сказать. И целует меня в губы, прежде чем я успеваю хоть что-то ответить. С обедом тоже придётся подождать. Я решаю пойти погулять в парке неподалёку от дома. Там уютно и спокойно, поют птички, продают горячий чай и бегают дети. Прогулка позволяет мне расслабиться, отдаться моменту и не думать о плохом. За мной следует охрана, представленная Вовой. Они меня слегка пугают, но выбора нет, и не отвертишься от них. Я гуляю по аллеям, принюхиваясь к зелёным растениям парка. Уже распускаются листья на деревьях, настоящая весна вступает в свои права. Потеплело сильно за последнее время, и я радуюсь, что больше не нужно носить тёплые тяжёлые пуховики и сапоги. И шапку. Терпеть не могу шапку. Я наслаждаюсь весной, гуляю долго, а когда устаю, иду домой. Прохожу по улице, наслаждаясь тёплым солнцем. Вова меня любит. Разве это не прекрасно? Конечно, прекрасно. Иду и почти не замечаю, что происходит рядом. «Ах ты, тварь!» — на меня несётся Людка. Я не сразу успеваю заметить её. Хорошо, что со мной охрана, которая тут же перекрывает ей путь. «Его посадили!» — верещит надрывно она. «Из-за тебя квартирку получить хотела тварь, но ну, ничего, я до тебя доберусь, до всех твоих ублюдков!» Я отшатываюсь от неё. Она настолько зла, что, кажется, вырвется из крепкой хватки мужчина, а они, между прочим, огромные. Уверена, и не с такими справлялись. А для Людмилы разит алкоголем резкий, слишком запах, хотя... Я и стою довольно далеко. Волосы спутанны в колтуны, и в целом она выглядит жалко. Скотина, как ты могла? Он же мой любимый. А сын? устало спрашиваю я. На сына-то плевать. Это тебе плевать, продолжает она орать. Я всё сделаю для своего Дениса. Охрана её отводит в сторону, не обращая внимания на её попытки освободиться, буквально тащат к стене и оставляют там, давая понять, что ко мне не подпустят. Она и не рвётся, осознаёт, что с ними ей в одиночку не справиться. Я направляюсь к переходу, но не хочу проходить мимо Люды, поэтому иду к светофору. Конечно, придётся сделать круг к дому, но ничего страшного. Я то и дело поглядываю в сторону матери Ли. Пугает то, что она пьяная и жалкая её с другой стороны. Я испуганно отшатываюсь от дороги, когда неподалёку останавливается иномарка. Виск шин закладывает уши, но я почти ничего понять не успеваю, как из машины вылетает Эля и Виктор. Они обозли. Виктор Хмурый, его взгляд опасно сверкает, иль решительно шагает ко мне. Я же нервно сглатываю и отступаю к охране в надежде, что она меня спасёт от них. Ты отдашь нам этого ребёнка. Тут же кидается на меня Эля, будто разъярённая фурия. Я нервно сглатываю, переводя взгляд на Виктора. Тот им мнётся, будто не знает, что сказать. Его решительность словно в мику летучивается. Так у нас контракт, только и могу сказать тебе. «Ты легла под него!» — рявкает она на всю улицу. Я опускаю руку на живот. Лепкий страх расплывается по телу. «Оставьте меня в покое. У нас контракт, и я его не нарушаю. Зато твой любовник, да, подстилка ты!» А вновь Верещетелия летит на меня. «Это всё ты! Во всём виновата!» От былой уверенности женщины не остаётся и следа. Она меня пугает тем, что позволяет говорить такое, ещё и трогает меня за плечи. «Да всё, успокойся!» А Виктор перехватывает её и тянет за собой, запихивает в машину и садится за руль. Я вообще не понимаю, зачем они остановились и высказали всё это мне. Вижу, как Эля то и дело бьёт мужа, а тот лишь уклоняется от её ударов. Вскоре она успокаивается. Машина заводится и трогается с места, резко разгоняется, набирая обороты. И тут я замечаю, что по переходу идёт Люда, прямо на красный свет. Вскрикиваю, когда машина Виктора на полной скорости врезается в неё. Люда отбрасывает в сторону, как тряпичную куклу. Машину с Виктором и Элей уводят в сторону, она врезается в соседнее здание, нанося безумные разрушения. Перед глазами всё темнеет. Я делаю шаг, но земля уходит из-под ног. Чувствую, как меня подхватывают крепкие мужские руки, прежде чем я теряю сознание.